«Афина». Гоша подходить страшно. Таким свирепым и загнанным он кажется. Только что ходил туда-сюда, мерил шагами коридор. Теперь же занимает деньги широко расставляя ноги. убирается локтями в колени, корпусом подаваясь вперед. Губы его плотно сжаты, он никого и ничего не видит. Смотрит в одну точку, думает о своем, еще и ногой ритмично тарабанит по полу. Негромко, но нервозность читается даже в его молчании. Я уже позвонила маме, объяснила ситуацию, сообщила, что вернусь поздно, и Линка вновь до ночи на ней. Андрей уехал, когда появился Гоша. Я приближаюсь к мужчине медленно, опасливо. Легонько провожу ладонью по его отросшим волосам и тут же резко отнимаю руку, потому как Гоша внезапно скидывается будто набросится на меня через секунду. Клянусь, он в это мгновение становится похож на змею, разве что капюшон не раскрывает. Не знаю, что именно написано на моем лице, но мужчина спустя несколько мгновений напряженно выдыхает, а его взгляд смягчается, тело слегка расслабляется. Он привстает и протягивает руку. Я отвечаю на прохладное прикосновение, а Гоша притягивает меня к себе. Обнимая за талию, лбом утыкается в мой живот. Неосознанно я глажу его по голове. Сердце замирает, когда гляжу на этого человека. Всё же сорвался, хотя должен был прилететь только завтра. Они успели увидеться. Ненадолго, но хоть что-то. А теперь Гоша упорно сидит в коридоре и ждет врача. Дожидается. Они отходят в сторону. Я решаю специально не приближаться. Уже можно вызывать такси. Спасибо тебе. Выдыхает устало, без облегчения, все еще переживает. Если бы не ты... Перестань. Все будет хорошо. Такси я уже вызвала, скоро подъедет. Скажи-ка. Уточняет он, глядя на мои ступни. Ты теперь вот так зимой ходишь? Я пытаюсь проследить за направлением его взгляда и понимаю, что не переобулась. Как была в балетках, так и вылетела из офиса. Снег, скользко, а я даже и не заметила. Да как-то времени на раздумья не было. Выскочила вот так. Ясно. Поехали в офис за обувью, потом домой тебя отвезу. Извини, собеседник из меня сегодня никудышный. Я привыкла. Стараюсь подбодрить его сарказмом, уколоть, привести в чувство, но не срабатывает даже это. Гоша лишь отмахивается, и в этот момент подъезжает наше такси.